Глава 7 Фиджи. Я объехала несколько цветочных магазинов, но нигде подобными букетами не торговали. Тогда я позвонила в хозяйство цветочно-декоративных культур и, представившись помощником следователя, и на такое иногда приходится пускаться, сделала почти что официальный запрос, в какие магазины, относящиеся к их ведомству, завозили шелковые розовые ленты для букетов и мне доходчиво объяснили, куда и по какому адресу я должна отправиться. Не вникая в систему распределения сопутствующих товаров, я поехала на улицу Рахова, где я обнаружила несколько десятков подобных букетов. Радости моей просто не было предела. Я купила один и, вдыхая аромат свежих роз, стала пытать хозяйку этого цветочного рая на предмет продажи этих букетиков два дня назад. Нет, ничего проще. У меня эти цветы скупили оптом. Приехала одна женщина, сказала, что ей нужны все цветы, погрузила их в огромную плетеную корзину, расплатилась и уехала. А как выглядела эта женщина? Обычно. Я еще тогда подумала, что цветы она покупает не для себя. Может, на торжество какое, свадьбу, например. Она и сама не представляла, что попала в самую точку. Только вот что это за свадьба такая, после которой невесту пристреливают, как бешеную собаку. И все-таки это очень важно. Постарайтесь вспомнить, во что она была одета. На ней было обыкновенное шелковое платье, желтое с синим, плохая химия на голове, волосы почти мертвые. Руки все в цыпках или в веснушках, а может и в том и в другом. Неухоженная такая, на уборщицу похоже. Колхоз сто лет без урожая. Вот какая она. Не в бровь, а в нос. Даже не в глаз. Надо же, как точно можно охарактеризовать человека. Но она не только розу покупала, вдруг сказала продавщица молоденькая девушка с претензией на стильность и современность, о чем свидетельствовали темно-синие ногти и нежного цеплячего оттенка брюки. Она еще раз приезжала с каким-то парнем, которого я совершенно не запомнила. Сначала спросили, не могу ли я Дать им на прокат пальмы. Вон те. Короче, все тропические растения, которые стоят от 300 тысяч до миллиона. Я чуть было пальцем у виска не покрутила. Вы что, мол, сбрендели? И тогда они купили их. Но с условием, что вернут на следующий день. Это что за покупка такая странная? Вот и я тоже так подумала. Но потом решила на свой страх и риск накрутить по 10% на каждое растение. Ценников-то все равно нет. Вернув в целости и сохранности, я им возвращу деньги с вычетом этих процентов. Вроде как за аренду. Я понятно объясняю? Куда понятнее? И представьте, вернули, принесли, аккуратно поставили на то место, откуда взяли. Я им отдала деньги и поимела с этого довольно-таки кругленькую сумму. А на какой машине они приезжали, не помните? Я обратила внимание, что из окна магазина отлично просматривается вся улица. Помню, это была новенькая серая «Газель». А номер? Вам еще и номера подавай. Нет, номеров никаких не запомнила. Я поблагодарила словоохотливую «охотливую продавщицу» за очень ценную для меня информацию и вернулась в машину. В моих руках все еще был букет, Совершенно такой же, как был у мёртвой Сони. В голове моей набралась целая коллекция вопросов. Первое. Зачем женщина с веснушками на руках и обесцвеченными волосами на голове покупала в магазине тропические растения и такое большое количество розовых букетов? Второе. Почему Соня была одета в свадебные платья? И насколько тесно связана она с этими людьми из серой газели. Может, она сама зашла и купила себе этот букетик? А что, если она собиралась выйти замуж, да что-то там у нее расстроилось? Черт, как же я раньше не сообразила показать продавщице ее фотографию. Я снова вошла в магазин и подошла к продавщице, которая выбирала темно-красные, почти черные бархатистые розы для солидного мужчины в светлом костюме. Вы извините, но я хотела бы вас спросить. Взгляните на эту фотографию. Эта девушка покупала у вас цветы? Это? Нет, я ее не видела. Сами понимаете, у нее такая внешность, что ее трудно не запомнить. А с ней что-нибудь случилось? Случилось. Если хотите, я вам могу позвонить, когда увижу этих людей, которые приезжали на газели. Да, конечно. Но почему вы так говорите? Вы думаете, что они могут заявиться сюда еще раз? Из их разговора, пока они носили эти горшки, я поняла, что им могут понадобиться орхидеи. Но в нашем магазине их не было. Они же привозные, а у нас все местные. И тогда женщина сказала, что вместо орхидей можно купить ирисы. И вот когда я услышала об ирисах, я сказала, что они будут в субботу. И мне показалось, что женщина кивнула головой, словно соглашаясь. Пока я ее слушала, мой взгляд остановился на катке с пальмой. Кажется, совсем недавно я ее уже где-то видела. Понятное дело, пальмы, они и в Африке пальмы. Но что-то в этой пальме было знакомое. Может, стильный напольный горшок цвета кофе с молоком. И вот эти растения с большими плотными мясистыми листьями в желтоватых пятнах. Их я тоже видела. И именно вот в таком сочетании. Послушайте, я сейчас уйду, но все же спрошу еще вот о чем. У вас много по городу таких магазинов, в которых продавали бы тропические растения? Они привозные, как я понимаю? Что касается именно таких, которым много лет, дорогих, это только у нас. Если растения молодые, их можно и на базаре купить. А вы не помните случайно, когда у вас последний раз покупали такую вот пальму? Никогда. Она у нас первый раз. Да и вообще, как раз эти растения у меня и брали на прокат те самые люди, о которых я вам рассказывала. Не каждый может позволить себе такую дорогую вещь. Вот теперь мне все стало ясно. Я вспомнила, где видела эту пальму и прочие фикусы-крокусы. Чтобы убедиться в том, что не ошибаюсь, я поехала в экран. На этот раз там не было и уборщицы. Первая входная стеклянная дверь была открыта, остальное пространство было скрыто от глаз металлическими жалюзи. С массивным замком внизу на скобах. Я оглянулась. Через стекло просматривалась практически вся набережная. Воздух дрожал от зноя. Вокруг не было ни единой души, только несколько романтично настроенных пар пили прохладительные напитки в расположенном чуть повыше над самым берегом кафе. Но им не был виден вход в кинотеатр. Я достала ключи и начала подбирать их к замку. Мне повезло на пятом ключе. Замок щелкнул и открылся. Я, придерживая петлю, вынула его и положила рядом, после чего, отпустив Ускользающий вверх жалюзи замерла, следя за их движением. Передо мной открылся весь первый этаж. Дело в том, что сам кинотеатр располагался как бы в двух плоскостях, таким образом, что вход в него был на уровне второго этажа, а первый совпадал с уровнем пристани, находящейся много ниже центральной набережной. Так вот, Роскошные растения и весь антураж, который еще вчера создавал интерьер ночного увеселительного заведения. Столики, дорогостоящие люстры, какие-то подсветки, ковры. Все это отсутствовало сегодня напрочь. Словно мне все это приснилось. Была только обычная стойка, какие можно увидеть в барах средней руки. Несколько высоких стульев и, конечно, бассейн. Только сейчас без воды, сухой и чистый. Я вернулась в машину. Взглянула на часы. Восьмой час. А ведь мне надо было успеть на свидание с Эдиком. Я посмотрела в зеркало и ужаснулась. Надо было срочно что-то предпринимать. Я подъехала прямо к дверям парикмахерской и, выйдя из машины, столкнулась нос к носу с Алисой, знакомым мастером. Я объяснила ей, что очень спешу и попросила привести меня в божеский вид. Она все поняла. Взяла меня как маленькую девочку за руку и повела куда-то вглубь парикмахерской. Я оказалась в душе. Алиса накинула мне на плечи махровый халат и сказала, что у них на втором этаже есть небольшой немецкий бутик, который еще как будто открыт. И я в халате, с сумкой в руках, в которой у меня было все, начиная с отмычек и кончая пистолетом, плюс еще, конечно, косметика, носовой платок, коробочка с чулками и прочее, поднялась на второй этаж. «Мне что-нибудь вечернее и тонкое, чтобы я это не ощущала на себе вообще. Вы понимаете меня?» Обратилась я к очнувшейся от летней спячки молоденькой продавщице. Насколько я поняла, за весь день я была первой потенциальной покупательницей. Взгляните вот на это. Коллекционный экземпляр. И она, крутанув кронштейн, показала мне черное длинное платье из полупрозрачной ткани с мерцающими ненавязчиво блесками. Открытая спина. Это как раз то, что вам нужно. Девочка знала толк в том, как охмурить покупателя. Она понравилась мне не меньше платья. Я никогда не покупаю у старых сонных гримс. Конечно, я собиралась потратить деньги не только для того, чтобы понравиться Эдику Васильеву. Мне и самой уже давно было пора купить что-нибудь приличное и ресторанное. Я сняла в примерочный халат и, вспомнив, что свое нижнее белье оставила в душе, попросила продавщицу принести мне что-нибудь подходящее, черное и нежное. Она, не растерявшись, принесла самый дорогой комплект французского белья. Она действительно была профессионалкой. Так точно определить размер моей талии, груди и бедер, когда я вышла из примерочной в платье, но босиком, откуда ни возьмись, появилась коробка с мягкими, натуральной кожей черными туфельками. Она угадала даже размер ноги. Я вышла из бутика, оставив там весь свой аванс – тысячу долларов. Алиса, проводив меня в салон, усадила в кресло и принялась сушить и укладывать мои волосы фером. Макияж я сделала на скорую руку сама. Все было на уровне. Только ноги дрожали от усталости, голова гудела от впечатлений, а желудок урчал, злясь на меня на то, что я чаще заправляю машину, чем его. Едва я домчалась домой, встреча-то у меня была назначена дома и легла на кровать, чтобы хотя бы немного отдохнуть, как приехал Эдик. Я, пошатываясь, открыла ему дверь. Увидев меня, он зажмурился. «Послушай». «Почему я тебя не встретил раньше?» «Давайте не будем тратить попусту время на разные там дежурности. Поехали. И чем быстрее, тем лучше». «Я готов». Он предложил мне опереться на его локоть, но я намекнула ему, что вообще-то привыкла запирать свою квартиру сама. Закрыла обе двери и только после этого спустилась со своим ухажером вниз. Темный, роскошный, какой-то перламутровый мерз поджидал нас у подъезда. «Куда вы меня собираетесь вести? спросила я, доставая сигарету и прикуривая от платиновой зажигалки. Это была моя гордость – подарок одного из клиентов. Я нарочно прихватила ее с собой, чтобы пустить пыль в глаза Васильеву. «В один дом. Там нас ждут». «В какой еще дом? Насколько я поняла вас, речь шла о ресторане, об ужине». «Вот мы там и поужинаем». Если вы собираетесь изнасиловать меня То так и скажите Мы с вами поговорим на эту тему безотлагательно Я знаю, у вас у мужчин иное устройство организма Поэтому предлагаю расставить все точки над И Чего вы от меня хотите? Всего Абсолютно всего Вы правы, такие намерения у меня есть И есть Но это же нормально У меня скоро будет ребенок от нашего губернатора. Я его вторая жена. Александр Петрович знает о нашем свидании, поэтому не советую вам раскатывать губу. А согласилась я с вами встретиться только потому, что в принципе свободная женщина и не собираюсь отказываться от своих привычек. Я по-прежнему работаю, занимаюсь чем хочу и когда хочу. Это мое жизненное кредо. Я повернула голову и посмотрела на Эдика. Потом совершенно диким жестом положила руку ему пониже живота и усмехнулась. «У меня появилось ощущение, что вы передумали насиловать. Вот и хорошо. Поедемте, пообедаем где-нибудь в приличном месте. Да и вообще, давайте дружить, ведь я могу вам еще пригодиться». Сказанного мною оказалось достаточным для того, чтобы Эдик все понял. Его мужские амбиции и озабоченности отодвинулись на второй план – уступив место любопытству и досаде. Хотя, возможно, он уже строил планы относительно того, какую выгоду сможет извлечь из нашего знакомства. Мы остановили свой выбор на ресторане «Европа». «Что будем заказывать?» – спросил он, бросая взгляды на мой живот в поисках выпуклости, скрывающей наследника губернатора. «Если вы решили экономить на мне...» то закажите обезжиренное молоко, творог и грецкие орехи. Если же хотите сделать мне приятное, то устрицы с лимонным соком, утку в яблочном соусе, жареную картошку, филе индейки и клубнику. А я пока буду обдумывать десерт. Расскажите мне, пожалуйста, о соне, попросила я, расправляясь с первой устрицей и капая на нее сок лимона. Вы в каких с ней были отношениях? Эдик ослабил галстук и тяжело вздохнул. «Да в нормальных. Я относился к ней, как к родной. А почему же тогда вы позволяли себе драться с ней? Вы – взрослый, уважаемый в городе человек. Как-то непонятно все это. У нас с Соней были особенные отношения, но это никого не касается, даже вас. У вас была моя жена. Вы разговаривали с ней насчет акций? Разговаривала». И мне непонятно, зачем вам привлекать в подобном пустякам такого, прямо скажем, крупного специалиста, как я. Неужели нельзя обратиться к хорошему адвокату или нотариусу? Вот так и толкут воду в ступе. Одно и то же. Устала уже. Хорошо, хоть ужин приличный. А то бы собралась и ушла ко всем чертям. Саша доверяет вам. Вас я только сейчас заметила, что он снова перешел на вы. Ей порекомендовал один ее знакомый, и этого было вполне достаточно. Займитесь этим вопросом, я очень прошу. И все-таки, Эдик, можно я буду вас так называть? Какую услугу вам оказала Соня, что вы простили ей целых 30 миллионов рублей? И эта история с акциями, согласитесь, выглядит беспомощной. Что проку от них? Или я что-то не понимаю в ценных бумагах? Дело в том, Танечка... Что ценные бумаги тем и хороши, что имеют обыкновение иногда взлетать, делая счастливыми их обладателей. Что касается именно этих акций, я имею в виду компанию Криптон, то я еще даже не интересовался их ценой. А вдруг окажется так, что кому-то для покупки контрольного пакета акций не хватает именно Сониных. И вот тогда можно будет заламывать цену. Но вы это сами соображаете, что говорите? Тем более, если акции этой малоизвестной компании не представляют для вас большого интереса, поскольку вы сами сказали, что еще не интересовались их ценой, то к чему все эти прыжки? Сходили к нотариусу, оформили завещание по всем правилам, дождались, когда оно войдет в силу, да и взяли эти несчастные акции. Не вижу в этом ничего секретного и тем более такого, за что можно было бы вообще кому бы то ни было платить деньги. Ну да бог с вами, я согласна. И закончим на этот разговор, но вы меня так ничего и не сказали о той услуге, которую вам оказала или собиралась оказать Соня. Учтите, я от вас не отстану. Понимаете, это не имеет никакого значения. Это было наше глубоко семейное дело, и я вообще не понимаю, зачем Саша вам об этом сказала. Могла бы и промолчать. Очевидно, она хотела каким-то образом изменить мое мнение о вас, ведь вы представлялись прямо-таки тираном по отношению к вашей свояченице, пока я не узнала о том, что вы спасли ее от тюрьмы. Кстати, как называлась фирма, где ее так хорошо подставили? Не помню. Это было давно. Когда люди врут в лицо, так и хочется заехать им по физиономии чем-нибудь липким и грязным. За кого он меня вообще принимает? Хорошо. Не хотите, говорить не надо, я все равно узнаю. Я перевела дыхание, сделав пятиминутный перерыв между индейкой и клубникой, после чего закрыла глаза и погрузилась в блаженную истому. Дураки те, кто сидят на диете, лучше уж умереть с индейкой в желудке, чем с какими-нибудь пилюлями. Это мое твердое убеждение. Скажите, «А зачем вы мне назначили встречу?» – спросила я, как бы сквозь сон. Подумал, а почему бы мне не поужинать с красивой девушкой? По-моему, это так? Ясно. Эдик говорил как-то вяло, словно у него тысячу раз пожалел о своем приглашении. Вот что значит с первой минуты поставить человека на место, особенно мужчину. И в эту минуту случилось нечто ужасное. Какая-то женщина, проходя мимо нашего столика, нечаянно плеснула мне на платье вино. «Фиджи», — сказала я, отряхиваясь. «Не понял». «От этой стервы пахнет моими любимыми духами фиджи. Сейчас догоню и сделаю из нее фарш». С этими словами я поднялась из-за стола и, прихватив свою сумку, быстрым шагом направилась к выходу. Я прекрасно ориентировалась в этом ресторане. Меня прямо-таки взбесило, что эта пьяная тетка даже не извинилась. Оглянувшись в просторном холле, который был совершенно пуст, я пошла к двери, ведущей в женский туалет. Снова Фиджи. Значит, она скрывается в одной из кабинок. И тут я услышал за своей спиной чье-то учащенное дыхание. Меня схватили за руки и опустили на пол. Мужской голос произнес. «Или ты завтра же утром уезжаешь из города?» Или ты покойница? Меня сразу же отпустили. Даже не ударили. А ведь могли бы. Я оглянулась. В туалете никого не было. И тут из кабинки, как ни в чем не бывало, вышла та самая женщина, которая облила меня вином. Я ошиблась, когда приняла ее за пьяную тетку. Это была вовсе не тетка. И уж тем более не пьяная. Ей было чуть больше сорока. Невысокая, но очень красивой, в зеленом платье. Облегающим стройную фигуру с блестящими, красиво уложенными каштановыми волосами И очень изысканным макияжем Она настолько не вписывалась в интерьер этого туалета, да и ресторана в целом Что я раздумал мстить ей за облитое платье И как бы в подтверждении моих наблюдений, характеризующих эту женщину с самой лучшей стороны Я услышала «Вы извините, у меня что-то закружилась голова Я сильно испортила ваше платье» «Да нет, ничего» Сейчас вот за мою водой, оно в два счета просохнет. Если честно, голос у незнакомки был очень приятный, то я сразу же обратила на вас внимание, как только вошли в ресторан. И на ваше платье вообще. В таких заведениях не часто встречаешь приличную женщину. Так? Проститутки одни. Знаете, а ведь я то же самое собиралась сказать и вам. Больше того, мне показалось, что вы вообще не здешние. А я действительно приезжие. Гощу здесь у одного знакомого. Если хотите, пересаживайтесь за наш столик. Нам специально приготовили рябчиков и какую-то особенную сетрину. Мои его приятели здесь знают и почитают. Спасибо, но я не одна. Я должна посоветоваться со своим спутником, хотя ни малейшего желания, с кем бы ты ни было советоваться, у меня практически никогда не возникало. Тем более в той ситуации, в которой я находилась сейчас. В конце-то концов я была на работе, а потому могла действовать так, как считала нужным. Женщина подкрасила губы нежно-розовой помадой, улыбнулась мне в зеркале, и мы с ней вышли из туалета. В ресторан вышли вместе и сразу же разошлись в разные стороны. «Послушайте, Эдик», — сказала я, усаживаясь за столик, — «скажите мне, пожалуйста, кто тот человек, которым посела сейчас эта женщина?» Как? Вы и не знаете? Не ерничайте. Не могу же я знать всех и вся. Так кто это? Нефтяной король местного значения. Фамилии его знаю. Можете уже не говорить. Драницын. Вспомнила. Я встречалась с ним несколько раз на презентациях и пресс-конференциях. Его зовут Валерием Александровичем. Так? Совершенно верно. Нас приглашают за их столик. Не знаю, как вы, а я собираюсь это сделать немедленно. К ну, за один стол? Вы не шутите? Какие же тут могут быть шутки? Так мы идем или нет? Я окинула взглядом опустевшие тарелки на нашем столике и усмехнулась. Кажется, у них там рябчики и осетрина. Вставайте, чего вы ждете? Я легонько ущипнула его за чувствительное место на локте. Мы встали и направились к столику, за которым сидели двое – Высокий худощавый мужчина в светлом костюме и женщина в зеленом платье. «Я же говорила тебе, что они придут», – обрадовалась моя новая знакомая, предлагая мне занять место напротив нее. «Давайте сразу выпьем за то, чтобы чудесное платье этой молодой особы высохло как можно быстрее. Ну уже Она потянулась было за шампанским, но бутылку тут же перехватил Драницен. «Я сам поухаживаю за Танечкой», – сказал он друг. Ставя передо мной чистую тарелку и наливая шампанское через край бокала А выпьем мы не за платье, а за ее светлую голову Уж я-то понаслышан-понаслышан Может, мы сначала познакомимся, а то ты все говоришь какими-то загадками Валера, представь меня своей знакомой Татьяна Иванова, частный детектив, очень талантливая девушка А это, если я не ошибаюсь, господин Васильев Собственной персоной Я рад, проговорил краснея от волнения Эдик То и дело поглядывая на меня, словно ища у меня поддержки А это, продолжал Дранецен, накивая на свою спутницу Марта, просто Марта Женщина, приятная во всех отношениях Я уже третий раз за сегодняшний день пила шампанское Первый раз у помощника депутата Второй в компании Эдика за индейкой И вот теперь мне предстояло выпить еще один бокал. Если я буду так работать и дальше, то алкоголизм мне обеспечен. Но я не могла не выпить, потому что меня до сих пор трясло от нападений в туалете. Я изо всех сил делала вид, что мне хорошо и весело. Интересно, думала я, разглядывая Марту. Не видела ли она мужчину, который схватил меня в туалете за руки и обещал сделать из меня покойницу? Но как ее спросить, когда и где? И слышала ли она угрозу? Можно было бы, конечно, предложить исходить со мной в туалет еще раз, но меня бросала в дрожь при одной мысли о том, что сцена с нападением повторится. За столом шла обычная непринужденная беседа. На тему ни о чем. А кто-то в нашем славном городе хотел, чтобы я уехала и не мешала ему творить свои грязные делишки. Кто? Что этого человека заинтересовало больше всего? Какие именно мои встречи встревожили его? Как бы это узнать? Я за последние два дня нанесла столько визитов и столько всего узнала, что мне трудно было определиться, что же именно насторожило моего невидимого врага. Но мне ничего не оставалось, как взять себя в руки. Стряхнув с себя оцепенение, я поднялась и заявила, что мне пора домой. Мне действительно было пора. Но с другой стороны, я уже не могла вести машину, в случае, если мне придется ее угнать. Да и координация движений несколько нарушена. Строение скверное. За мной следят. Что может быть хуже? Неужели этот кто-то думает, что я сейчас же помчусь в аэропорт брать билет до Сингапура или Тамбова, чтобы только меня не грохнули в подъезде? Предположим, это убийца Цветкова хочет, чтобы я уехала из города. Да мало ли людей увидела его в тот день. Весь дом и двор высыпали, чтобы посмотреть, кто палит из пистолета. Нет, тут заворачивалось что-то непонятное. Очевидно, я нащупала оголенный нерв, и теперь, сама того не ведая, вслепую дергала его, приводя в движение какие-то опасные рычаги. Рановато, конечно, проронил разочарованным голосом дранисон Но раз надо, значит надо. Но мы же не можем отпустить вас одну. Если хотите, я дам вам своего водителя нет нет поспешно сказала я не желая быть обязанной кому бы то ни было я доберусь сама но почему подал голос эдик который во время разговора хорошо если обронил две три фразы вы же со мной значит я и отвечаю за вашу безопасность ну а мы с вашего позволения еще посидим да марточка мне бы не хотелось чтобы мы вот так расстались и больше никогда не увиделись запишите телефон Сейчас я живу у Валеры. Он в любом случае скажет, как меня найти. И она продиктовала номер телефона Драница. В принципе, знакомство полезное. Я это чувствовала. Но несколько и насколько реально наша встреча. Мне ничего другого не оставалось, как дать ей свою визитку. Какая интересная у вас работа. Кто знает, может мы когда-нибудь сумеем быть полезными друг другу. Я улыбнулась ей. Но в душе остался какой-то осадок. Марта, мне бы хотелось задать вам один вопрос, но без свидетелей. Вы не могли бы выйти? Конечно. Мы вышли. И я спросила ее, не видела ли она кого-нибудь в туалете перед тем, как встретиться там со мной. Нет. А что случилось? На меня напал какой-то тип, но лица его я не разглядела. Вот я и подумала, может, вы что-нибудь видели? На вас напали? И так тихо? Чтобы сказать пару теплых слов, совершенно не обязательно кричать.